Как-то вечером он отправился туда в пятый раз, главным образом потому, что там выступала пара профессиональных танцоров, к которым он воспылал неприязнью, каковою разделяли с ним буквально все мыслящие лондонцы. Ему упорно мнилось, что уж в этот-то вечер партнер, крутя свою партнершу за руки, нечаянно выпустит их, и она сломает себе шею. Хотя постоянные разочарования несколько притупили первоначальный энтузиазм, Надежда его еще не покинула. На этот раз профессиональная пара выступила и удалилась, как обычно, целая и невредимая, но Ланселот даже не заметил этого. Все его внимание сосредоточилось на девушке, сидевшей по ту сторону зала, но прямо напротив него. Вне всяких сомнений, это была она. Ну, вы знаете поэтов. Если их эмоции взболтать как следует, они ведут себя не так, как мы, скучные прозаичные субъекты. Они начинают учащенно дышать через нос и берут стремительный старт. Одним прыжком ланселот перенесся через зал, а сердце его барабанило точно соло на бис какого-нибудь прославленного ударника. «Потанцуем», — сказал он. «А вы умеете танцевать?» — сказала девушка. Ланцелот засмеялся небрежным смехом. Как-никак он получил прекрасное университетское образование и не применил извлечь из него пользу. Он был человеком, не допускавшим, чтобы его левое бедро ведало, что правое творит. «Я любимый сын старины полковника Чарльстона», — сказал он просто. Тут будто чугунная решетка внезапно упала на лист жести. Вслед за чем загремел набат, завыли подвергаемые мучением кошки, ухнула парочка паровых молотов, возвещая их натренированным ушам, что заиграл оркестр. Схватив девушку с бессоремонностью, которая в любом другом месте обрекла бы его на тридцать суток тюремного заключения, предваренного суровым репримандом судьи, Ланселот принялся проталкивать покорную его воле девичью фигурку сквозь человеческое море, пока они не оказались в самом центре водоворота. Там, лишенные возможности продвинуться дальше хоть на шажок, они предались экстазу танца, тщательно вытирая подошву натертый паркет и, порой втыкая локоть в слишком близко придвинувшиеся ребра какого-нибудь незнакомца. «Это», — прошептала девушка, закрыв глаза божественно. «Чего-чего?» взревел ланцелот так как оркестр не переставая бить в набат вдобавок завыл точно волки в послеобеденный час божественно рявкнула девушка вы бесспорно чудесный танцор чудесный что танцор кто вы! «Своя в доску!» — прорал Нанселот, который, несмотря на всю любовь к музыке, в эту минуту склонен был предпочесть, чтобы оркестр перестал молотить по полу кувалдами. «Что вы сказали?» «Я сказал «Своя в доску!» «Почему?» «Потому что меня осенила мысль, что коли вы такого мнения, то, может быть, захотите выйти за меня замуж!»